Глава восемьдесят первая. Прощай, системное уведомление. На нас обрушился сильный ветер. Неудивительно, ведь в этот момент мы как раз пребывали в состоянии свободного падения с места, который выше облаков. Кажется, мы сумели убежать невредимыми. Каково состояние Фран? Ох, всего лишь обморок. Чего-либо необычного нет. Очков в жизни только половина, но тут уж ничего не поделаешь. Цвет лица тоже вроде бы в порядке. У Руси? Спросил я. У Руси тоже цел. Он был в тени Фран. Кстати, это что? Тоже благодаря только что полученным глазам Бога. Я четко видел Руси, вплоть до его характеристик, хотя сейчас он был в тени. У меня тоже только половина очков жизни. Но ничего особенного, аномального не заметно. Прочность именованного объекта Мастер достигнет своего предела через 35 секунд. О, системное уведомление! Благодаря тебе мы спасены! Блокирует раскрытие потенциала. В то же время вторично снят лимит способности системное уведомление. Условное название. О. Как только раскрытие потенциала было отключено, голос системного уведомления зазвучал будто издалека. Стоп. Это получается, что системное уведомление может вернуться тогда, когда излаблагорассудится? В зависимости от ограничений прав, способности системного уведомления, условное название возвращается в обычное состояние. Отныне доступны только такие способности. Перевод текста, информирование. Ох, я многое хочу узнать. И если я снова использую раскрытие потенциала, условия будут те же? Нет, в связи с приобретением навыка «Глаза Бога» появилась возможность видеть лимит использования навыков, и, соответственно, принесенный им урон. В следующий раз при использовании раскрытия потенциала шанс возобновить способности системного уведомления, условное название, составляет 2%. Э, ну я еще много хочу спросить. Постой! Благодарю именованный объект «Мастер». Мне, как удаленному создателям объекту, Богом запрещено существовать. Возможно, только существование в виде сосуда — Я чувствую благодарность за то, что мне было дозволено использовать свои силы для, пусть и небольшой, помощи хозяину, Да сопутствует вам божественная защита мудрого бога. Системное уведомление! Системное уведомление! Что, уже всё? Исчезло. Вот как. А я еще так много хотел узнать. Это были остатки чьего-то сознания, уже несуществующего. Всего лишь небольшое чудо, вызванное раскрытием потенциала. Компенсация за то, что используешь силы выше своих пределов. Тогда, получается, мы больше не встретимся? Даже если снова использовать раскрытие потенциала? Невозможно. То есть, даже если у меня будут проблемы, позвать ее еще раз не получится? Получается, что да. А вообще, посмотрю я для начала, что там с ценностью магических камней. Вот как. А? А ты кто вообще? Странно, вполне обычно разговаривали. Кто это? Мы разговаривали телепатически? Этот голос. Возможно, я его уже слышал. Точно! В день перерождения! Точнее, как только я очнулся в этом мире, то сразу же услышал голос этого таинственного парня. Эй, ты кто? Ну, вообще-то, я хотел представиться чуть позже. На самом деле, я хотел связаться с тобой где-то через месяц. Телепатически. Да ну, рассказывай уже! Что плохого, если сделать это сейчас? Ты какой-то легкомысленный, что ли. Ладно, тебе не делай вид, что ты посторонний. А, так уж и быть, расскажу. Мое имя? «Мастер!» «А? А, это Стефан! Держит в руках Жана, потерявшего сознание! Я рад, что не в порядке! Но вот время он выбрал!» «Эй, там! Ты еще здесь?» «Конечно же нет! Так до сих пор не представился!» «Да кто же он? Неужели внутри меня есть кто-то еще? Раздвоение личности? Или еще одна душа?» «Ну, если внутри меча есть еще одна душа, возможно, это не странно! Интересно же! Но непонятно!» Все, не могу больше думать. Да это и не то, что поймешь, просто подумав об этом. Тогда для собственного душевного здоровья лучше и не думать вовсе. Раз он сказал, что мы еще встретимся, тогда я спрошу. Но вот уведомление. Кто же это? Оно было больше похоже на устройство, чем на душу. Как в фантастических романах. Андроид или виртуальный ассистент. Что-то такое. По дороге она сказала интересную вещь. Его имя было удалено создателем. И богом не позволено существовать. «Вы целы?» Стефан в горизонтальном положении приблизился к нам. Жан, похоже, в порядке. «Что же, подумай над всем этим Поши». «Да, немного сюрреалистично. Ребенок, легко держащий на руках взрослого». «Франсан в порядке?» «Да, она просто без сознания». Подняв дезориентирующую голову вверх, можно увидеть, как раньше парящий остров. Только вот с огромной трещиной ровно посередине. С пробивалась пробивалось черное сияние. у, -у, -у не подземелья подземелье, точно не выжили бы!» «Спасибо уведомлению, Сан, выбравший план побега!» «Громадный кусок скала отвалился!» «Подземелье разваливается!» «Его основание начинает опадать!» «Наверняка ядро подземелья будет разрушено тем взрывом злобы!» «Подземелье исчезнет незамедлительно!» «Получается, парящий остров не нанесет вреда, когда обвалится!» Задал я вопрос. «Нет, подземелье исчезнет!» Но скалы думаю, останутся, ведь они существовали с самого начала. Так разве это неплохо? Какой же урон нанесет такая громадина всему, на что падет? Если снизу будет деревня, это будет катастрофа. Уруси, пожалуйста. Уруси вышел из тени и осторожно оставил Фран спать на его спине. Натуральная шерсть, ей должно быть приятно. Его размеры вернулись в норму, так что это была просто идеального по размерам кровать. Доверя Франу Руси, я опустился под облако. И рассматривал все глазами бога. К счастью, ни деревни, ни города снизу не было. Похоже, там находилось подножье горы. А за этой горой должно быть королевство Рейдос. Если парящий остров свалится на эту гору, быть беде. Если присмотреться, видно реку, протекающую внизу. Течение у нее сильное. Похоже, что это довольно большая река. Если скалы прервут течение... Что же делать? Сейчас есть два огромных куска скалы. Один должен упасть в лес, что на горе. а второй точно в речку. Хм, реку точно нужно уберечь, сказал я. Ко мне пришла хорошая идея. Для начала я бросился к скалам, извергая магию. Только что выученным взрывом инферно я проделал в скале кучу дырок, а затем расширил их магией земли. Теперь нужно направить на нее магию ветра. И да, получилось разделить громадину на четыре части. Продолжая использовать магию, я разделил скалу уже на 20 частей. Хотя все равно, диаметр наименьший, как минимум 20 метров. Что ж, с такими размерами что-то да выйдет. Далее мой ход. Пространственное хранилище. Так, хранилище, хранилище. Одно за другим я помещал в него обломки подземелья. Ого, еще влезет. Наверное, это из-за навыка пространства миной магии. Но теперь я точно видел, сколько влезает в хранилище. Даже если поместить туда все обломки этих скал. Там еще будет место для одного спортзала, например. Вопрос только в том, как бы их измерить. Ну ладно, как-нибудь справлюсь. «Хорошо, значит, река в безопасности!» Издалека послышался звук громадного облака, несущегося прямо в болото. На большой скорости, смешав пыль и все остальное в виде урагана, он несся прямо к небольшому лесу. Как хорошо, что тот кусок не свалился в реку! «Мастер-сан, вы в порядке?» «О, Руси и Стефан решили меня подобрать. Для начала опустимся на землю». «Ох, наконец-то можно спокойно вздохнуть!» «Вас сами хоть камни не зацепили?» — спросил я. Все хорошо. Эй, Стефан, ты светишься, что ли? Это нормально? Похоже, мой путь здесь заканчивается. Что? Почему это? Потому что я монстр подземелья и должен исчезнуть вместе с подземельем. Но ты же подручный Жанна! Это и так, и не так. Потому как это тело появилось именно как монстр подземелья. А его пальцы становятся прозрачными. Такое же чувство, как при Вознесении. Почему он так улыбается? Возьмите это. Это что, дневник? Да, прочитав его, вы найдете ответы на разные вопросы. Чей он? Вы поймете, прочитав. Ах, теперь мне наконец-то станет легче. Эй, Стефан! Мастер-сан, моего второго хозяина, наверяю вам. Вы освободили нас. Спасибо. Стефан нежно прикоснулся к Жанну. А затем исчез. Стефан до да последнего улыбался. Ага. Кстати, загадочный парень говорил что-то о ценности магических камней. Что там с этим навыком? Надо проверить. О? Это еще что? Имя Мастер. Владелец Фран. Класс Разумное Оружие. Атака 572. Магический запас 523 из 3550. Прочность 614 из 3550. Проводимость магии с Плюсом. Умение. Оценка 10 уровень Максимальная. Скрытие характеристик. Изменение формы. Скоростное самовосстановление. Саморазвитие. Ранг одиннадцатый. Ценность магических камней. 2361. Из 6600. Память. 100. Очки. 18. Самотрансформация. Улучшение навыков. Телекинез. Небольшое улучшение телекинеза. Телекинетическая связь. Усиление атаки. Усиление навыков носителя. Небольшое восстановление носителя. Небольшое усиление владения магией. Рост емкости памяти. знание демонических зверей. Совместное использование навыков маг, глаза Бога, неизвестность запечатывание, пространство-временная магия седьмой уровень. Уникальные навыки управления обманом пятый уровень. Улучшенные навыки фехтования СПИ, пожальте духов СПИ, множественное создание двойников СПИ. Сколько осталось камней? А почему они снизились? Серьезно? Ранка способности в порядке. А вот магических камней было больше. Почему? Может, это из-за компенсации раскрытия потенциала? Благодаря повышению навыка оценки, мне становится понятна способность раскрытия потенциала. Раскрытие потенциала. Редкий навык. XX, Атака. Плюс 800. Проводимость магии. Плюс 3. Магическая энергия. Плюс 300. Компенсация. За пространственный прыжок была потрачено 1000 магических камней. Во время активации потребляется 15 секунд, чтобы освободить потенциал носителя. В зависимости от носителя, поднятие способностей может отличаться. Чтобы значительно их поднять, в равной степени затрачивается жизненная энергия носителя. Только для перемещения была потрачена тысяча. Ну, это спасло нам жизни, так что я без претензий. Без претензий, но... А когда тогда следующее повышение ранга?